Глава 16. Чудеса и обыденные явления нередко очень похожи. Настолько, что их может отличить только наметанный глаз человека, разбирающегося в вопросе. Возьмем простой пример. В доме, который отключен от источника питания за неуплату, вдруг загораются все лампы. Чудо! Да, несомненно, если оценивать происходящее с точки зрения представителей электрической компании. Но с точки зрения владельца дома, который напрямую подключился к воздушной линии электропередачи, это не будет чудом. Поэтому все необычные явления целиком зависят от наблюдателя, его образованности и осведомленности. Однако Кушарю было достаточно своего собственного житейского образования, чтобы понять, что он является свидетелем чего-то странного. Когда мужчина явился на полянку, переживая о том, увидеть ли он своего сына живым, то обнаружил Ролта не только в сознании, но и стоящего в полный рост и сжимающего в руках толстый сук дерева. Юноша выглядел здоровым и полным сил. Ушель был потрясен до глубины души, и, естественно, первая его мысль касалась сомнений в собственном рассудке. Ролт, ты ли это? воскликнул он, протягивая руки к сыну. Или мне все это чудится? Почему ты стоишь? «Разве тебе можно стоять?» Виктор обернулся к собеседнику, отрывая внимательный взгляд от своей ноши. «Прости, отец, что невольно напугал тебя», — ответил он. «Но это действительно я. И со мной сейчас все в порядке. Похоже на то». «Но как это может быть?» — Кушарь нерешительно шагнул к сыну. Губы его дрожали. «Да, э -э, я это, я. Вот, можешь потрогать». Антипов протянул лесорубу руку, но не сумел справиться с деревом, от чего то выскользнуло и, ударив его по ноге, откатилась прочь. Виктор стоически перенес боль. Удар бревном был такой мелочью по сравнению со всем остальным. Но что случилось? Ушель был по-прежнему поражен. Он подошел к Ролту, стоящему на одной ноге и сжимающему обеими руками другую нижнюю конечность, крепко взял его за плечо. Ошибки не было. Перед ним был действительно его сын. Не в силах сдержать своих чувств, Лесоруб обнял Роута. — Понимаешь, отец? — задыхаясь в крепких объятиях, начал объяснение Виктор. — Я выздоровел совсем внезапно. Вот сразу после того, как ты ушел. — Такого ведь не бывает! — Кушарь отодвинулся, чтобы еще раз посмотреть на сына. — Ну и мне так раньше тоже казалось. Но потом, когда на меня упало дерево, я начал что-то подозревать. — Что? — При чем тут дерево? — в голосе лесорова было недоумение. — и все ведь началось с него, отец. Вот подумай сам. Огромное дерево падает на человека, бьет его по голове. Может ли он выжить после этого? Ну, сомневаюсь. А я выжил. И не просто выжил, а болел совсем недолго. И что? Как что? После этого я заподозрил, что тут все не так просто, и решил проверить. Проверить? Ну да, отец. Мне показалось, что именно это место обладает целебными свойствами. Здесь я чувствую прилив сил. И вот, когда неважно себя чувствовал пару раз, приходил сюда. И что ж ты думаешь? Немедленно выздоравливал. И Сару посмотрел на Ролта широко открытыми глазами. Потом отвернулся и начал осматривать поляну. Он даже присел, чтобы потрогать траву под ногами. Все выглядело нормально. Но, Ролт, тут же нет ничего особенного. Нет. Но я-то здесь выздоравливаю? Это был несомненный факт, который было нечем опровергнуть. Лесоруб еще раз осмотрелся, нерешительно спросил. «А это место только тебе помогает или кому еще?» «Думаю, что только мне», — серьезно ответил Виктор. «Ведь только я чувствую здесь прилив сил». «Ты не чувствуешь, не так ли?» Куша прислушался к себе. «Да нет, вроде». «Ну вот, тогда все правильно». Лесоруб нахмурился. Он решительно не понимал, что происходит. Ему не хотелось верить в странное объяснение, данное сыном. Но ничего другого просто не было. «А что мы скажем в замке?» поинтересовался Кушарь после небольшого раздумья. «А, расскажем им, как есть?» «Ну что ты, отец!» горячо возразил Виктор. «Разве можно говорить об этом? О полянке и прочем. Уверен, что господин барон решит расследовать, что и как. Еще запретит мне сюда ходить. Нет, мы скажем другое. Что? Что я выздоровел своим ходом. Но вот послышу, что я придумал. Мы возвращаемся в замок вечером». Я еду на телеге, лежу. По-прежнему смертельно болен, но почему-то не умер. И завтра не умираю, и послезавтра. И раз так, то понятно, что выздоравливаю. Кушарь обескураженно покачал головой. Когда он был чем-то расстроен или удивлен, его многочисленные морщины становились речи Да, это хорошо. Он был вынужден согласиться. В это все поверят. А долго болеть собираешься? Ну, неделю примерно. Неделю? Так у тебя ж переломы, ну, были. Вот именно в этом заключалась слабость плана Виктора. Он не хотел долго болеть и торопился изучать небольшой подарок, который получил от Ареса. Не жела также и рассказывать никому правду, включая Кушаря. Арес высказался определенно на этот счет. Времени пришло, и в случае чего от спешки и вреда будет гораздо больше, чем пользы. Ранее обнаружение себе противоречило намерениям пришлого бога. Это потом мы решим, отец, когда придет время выздоравливать. Объявим, что существует какое-нибудь целебное средство или что-то вроде этого. Конечно, нужно сделать так, чтобы звучало это достоверно. Но мне будет целая неделя, чтобы все обдумать. Главное, лекаря ко мне не подпускать, если он вдруг решит полюбопытствовать. Конечно, Кушарь замечал и раньше, как переменился его сын, чтобы так, чтобы придумать сходу более или менее разумное объяснение невероятному событию, Это поразило лесорубу чуть ли не больше, чем чудесное выздоровление. Ему казалось, что перед ним совсем другой человек. Поверил ли он в объяснение о поляне? Не совсем. Здравый смысл пожилого человека подсказывал ему, что здесь что-то не так. Как поляна сама по себе может кого-то излечить? Чепуха. Но с другой стороны, возможно, здесь скрывается такая тайна, о которой лучше и не спрашивать. Тем более на этой самой поляне. Может быть, потому что прояснится, а сейчас разум не сделать вид, что поверил. Но в любом случае Кушарь был безумно рад, что не потерял своего единственного сына. «Я тут еще побуду, отец», — сообщил Виктор. «А ты, может быть, пойдешь к телеге? Нельзя ведь ее бросать около дороги. А вдруг украдут? А вечером вместе поедем. С тобой пойти не могу, а не то увидят кто». «Ну ты можешь просто полежать на телеге», — возразил Кушарь. Ему не очень-то хотелось сейчас расставаться с сыном. Да успею еще належаться, целую неделю впереди. Кстати, ты не мог бы мне дать топор?» Виктор кивнул на небольшой топорик, торчащий из-за пояса лесоруба. «Зачем тебе?» — поинтересовался Кушарь. «Ну, сгодится ли чего-нибудь?» В чем мне тут без дела ошиваться?» Виктор еще немного поговорил с лесорубом, а потом, когда тут ушел, нагнулся и поднял оброненное бревно. «Все же она тонковато, сказал он. «Да и суховато немного. Наверное, придется другую сок рубить». — Решай сам, — отозвался невидимый голос. — Ты же считаешь, что справишься? — Ролд, просто мастер по дереву, РС», — ответил Виктор. — С этим обычным топориком он мог вырубить все, что угодно. — Думаю, у меня получится. — А сходство какое-нибудь требуется? — Что значит «какое»? — Сходство должно быть. — Я не требую абсолютного, но хотя примерно, чтобы меня можно было узнать. Будь у меня больше сил, было бы достаточно любой хорошо сделанной статуи с атрибутами и надписями. Но сейчас мне нужно сходство. Так проще будет перемещаться. М -м а размер? Вот такая высота достаточно? А Типов широко развел руки. Да. Хотя чем выше, тем лучше. Ну, конечно. Он хочет метра три-четыре, господин скульптор из Родоса, подумал Виктор. Но такого размаха я просто не потяну. Метр, вот мой предел, и то придется несколько часов проволандоваться. Надо думать, до да закат закончу Однако Антипов рьяно взялся за дело. Прежнее бревно, которое он нашел в лесу, было отброшено, зато обнаружился подходящий сук. Виктор быстро срубил его, удалил ненужные ветки и начал свою деятельность в этом мире в качестве художника. Он специально отошел подальше от поляны, прежде всего за тем, чтобы Куша, если вдруг вернется туда, и смог понять, чем Роуд занимается, но также и для того, чтобы и РС не видел хода процесса. Виктор, несмотря на решительное заверения заказчика в успехе, отнюдь не был полон надежд на благополучный исход. Это была его первая серьезная творческая работа в качестве скульптора. Антипов работал споро, стараясь не думать о том, что делать, чтобы не портить деталь. Он решил не уделять особого внимания туловищу и конечностям, а сосредоточился целиком на лице. Пусть это будет просто удачное изображение по пояс. Если все получится, и раз одобрит результат, то статую можно будет взять с собой, и нужда в посещениях полянки отпадает. Все-таки не очень удобно каждый раз сюда бегать, особенно во время так называемой болезни. Виктор точными и быстрыми движениями высекал лицо. Ему казалось, что он делает это как настоящий профессионал. Нос получился очень даже неплохим, щеки лоб еще лучше, а скулы были просто похожи на аресовские. Конечно, если принять во внимание, что их было трудно разглядеть за бородой. Уж, правда, подкачали из-за своей непропорциональной длины, но бывший студент не расстраивался. Ну уж и ведь мелочь, главное, что все остальное похоже. Особенно скулы. Да, с господин Петров-Воткин, а я ведь, пожалуй, гениален. Думал, радуясь Виктор, кто бы мог сказать, что из меня получится такой отличный скульптор. А как я работаю топором? Просто любо-дорого посмотреть. Че не удар, все в точку. Снимаю ровно столько, сколько нужно. Ни больше, ни меньше. Вот где проявился настоящий дар. РС правильно сделал, что доверил мне эту непростую работу. Через некоторое время Антипов отступил немного назад и глядел продукт. На него смотрела деревянная статуя с узким лицом, длинным носом, выступами над щеками, запавшими глазами и ушами, достигающими шеи. Скульптура была похожа больше на истуканов в Пасхе, чем на Ареса, но Виктор, гордый собой, предпочитал видеть лишь хорошее. Его первый блин не вышел комом, и он действительно создал нечто. Ну, разве это не повод для гордости? Когда любой художник начинает свой творческий путь, он, как правило, преисполнил веру в себя. Все, что выходит из-под его кисти, вызывает восторг. Восторг самого художника, естественно, а иногда родственников, близких друзей и подчиненных. Начинающие творцы, даже самые умные из них, по какой-то загадочной причине начисто лишены самокритики. Критика приходит потом, чаще всего со стороны, заставляя творца воспитывать собственную, если, конечно, он хочет действительно преуспеть. Находясь при поднятом настроении, Виктор потащил работу на поляна. Он не замечал даже ветвей царапающих его, так торопился представить шедевр на суд заказчика. «Вот», — сказал он, ставя произведение искусства в центре опушки, — «закончил, наконец». «Ну как?» Арес отозвался тут же. «Что тут закончил, мой друг?» С любопытством в голосе осведомился он. «Скульптуру», — пояснял Виктору, О, — «вот эту». Повисла пауза. И эта пауза совсем не понравилась чувствительной душе скульптора. С каждой проходящей секундой в сердце бывшего студента закрадывалось какое-то смутное сомнение. Не то в собственной гениальности, не то в том, что он поторопился с демонстрацией. Возможно, стоило подправить немножко волосы и плечи или еще что-то. Ну так, косметически, конечно. «Ну, — наконец то отозвался РС, — при некотором допущении это действительно можно назвать скульптурой». Виктор мгновенно встревожился. Он уже долго общался с Богом, чтобы понять, что тут отнюдь не в восторге. Но почему не в восторге? Все ведь кажется в порядке, особенно скулы. Или Антипов поторопился с со оценкой собственных способностей? Может быть, он не гениален, а просто очень талантлив. Ему требовалось намного больше времени на работу. Волосы вот вот тут тоже нужно было чуть-чуть подправить. А что изображает эта м -м, скульптура? Поинтересовался Бог войны. Если есть вопросы, которые могут убить Наповал, то это один из них. Сердце Виктора учащенно забилось. Что означает этот вопрос? Арес демонстративно не хочет узнавать себя? Или искренне недоумевает? Интуиция Антипова сработала как надо, подсказав ему, что не всегда нужно отвечать прямо. — Ну, я ведь собирался сделать твое изображение, — уклончиво произнес бывший студент. — Да, собирался, — подтвердил Арес. А почему вместо полезного и нужного занятия потратил столько времени на это вот? Кстати, ты до сих пор пока не сказал мне, что это такое? Мысли Антипова понеслись в скач. Конечно, он мог бы просветить собеседника насчет скульптуры, но что-то, какое-то глубокое чувство, подсказывало Виктору, что делать этого не следует. Бог войны сейчас в силе, он как здорово вылечил. А хватит ли у него сил на новое лечение? А да так одна вещица задумчиво произнес Виктор, уже не оглядывая плоды своего труда. У него появилось ощущение, что из то в общем-то, не особо похоже. Безделушка. Безделушка? Похоже, Арес искренне недоумевал. Антипов поймал себе на том, что размышляет о людях. А именно, об одном своем приятеле, который остался в прежнем мире. Тот человек умный, образованный, достойный во всех отношениях, совершенно не воспринимал насмешек своей адрес. Не то, чтобы не переносил их, просто не умел замечать. Он был такого высокого мнения о своей персоне, что не представлял себе, как другие могут быть не согласны с ним по этому поводу. И если бы кто-нибудь попытался объяснить ему суть насмешек, то, пожалуй, натолкнулся бы на его грандиозное удивление. Знаешь, Арес, я просто хотел потренироваться. Ведь изобразить Бога, о, это непросто! это ответственный труд. Вот и сделал просто другую скульптуру, ну, совсем постороннего человека. Да и вообще чувствую, что сегодня ничего не получится все равно. Пожалуй, завтра-послезавтра еще попробую. Следующие несколько дней для Виктора прошли довольно однообразно. куша привез его на телеге обратно. Живого, конечно. Что вызвало некоторые удивления стражников в ворот. Антипа был вновь занесен в дом, где его одолели печальные мысли по поводу того, что в течение некоторого времени он сможет перемещаться лишь внутри четырех стен. Но чего не сделаешь ради конспирации? Затем добывшего студента через кушари начали доходить интересные слухи. Прежде всего Виктор узнал, что господин барон издал любопытный приказ. В нем говорилось о том, что теперь испытания на место дружинника не могут идти подряд для одного и того же кандидата. Кроме того, заведомо больные или травмированные претенденты тоже не имеют права участвовать. Алькерт подошел к делу педантичностью хорошего чиновника, пытающегося устранить сбой функционирования бюрократической машины. Далее Антипову стало известно, что почти все в замке ожидают его гибели. Нет, конечно, не мечтают о ней, а просто ждут как чего-то неизбежно. Однако после того, как Виктор их разочаровал, не умерев не только в тот же день, но и на следующий, к ожиданиям стала примешиваться неуверенность. Люди начали поговаривать, что сын лесороба живучий, как Орнеп, и что он наверняка выдержал бы еще один бой с десятник, если бы не потерял сознание. Лесороб сообщил Ролту, что слухи о возможности дополнительного боя докатились и до барона, чем вызвали очередной приступ неописуемого раздражения. Дело дошло до того, что его милость соизволила справиться со здоровьем Ролта И узнав, что ухудшения не наблюдается, чрезвычайно удивился и, похоже, тоже разочаровался. Но здесь Виктор, всегда готовый оказать Алькерту какую-нибудь услугу, ничем не мог помочь. К чести Антипова он хорошо распоряжался свободным временем. Не валялся на топчине о бесплодных переживаниях по поводу утраты дома, родных и близких, а пытался совершенствовать свои навыки скульптора. Кушер притащил несколько деревянных болванок и с удивлением наблюдал, как его сын делает из них статуэтки. С точки зрения лесоруба у Рота получилось очень хорошо. Он даже склонялся к мысли, что это можно выставлять даже на продажу. Но Виктор был недоволен своими успехами. По сути, ему удавалось все, что угодно, но только не РС. После последнего разговора на полянке самокритика Антипова невероятно обострилась подстегиваемая беспокойством о собственном здоровье. Бывший студент сумел сделать скульптуры английского джельтмена, викинга, злого карлика и неизвестного вождя одного из африканских племен. И все это вместо Ареса, который упорно не получался. Первые три дня все было хорошо, а проблемы начались на четвертой, когда пришел лекарь. Виктор очень сомневался, что визит из Кулапа был обусловлен бы заботой о его здоровья. Скорее всего, уважаемый поспес любопытствовал, отчего же неугомонный лесоруб не умер, вопреки всем прогнозам. Но это было еще хуже. Антипов никак не желал навести на подозрение, что он притворяется. К счастью, лекарь предупредил Кушаря о своем визите с загодя. Поэтому, когда поспес, одетый в свою обычную синюю штопанную и перештопанную куртку, вошел в дом, обстановка там соответствовала жилищу, где находился умирающий. Скульптуры были припрятаны, а на низком допчине лежал больной и слабо стонал, слон в забытии. Один глаз Виктора был закрыт полностью, а другой приоткрыт, ну, самую малость, чтобы иметь возможность следить за всеми действиями гостя. — Ну как ты себя чувствуешь, Ролд?" поинтересовался лекарь, поправляя куртку и подходя поближе. — А, господин лекарь! — прошептал Виктор, перемежая слова со стонами. — Я так рад вас видеть! Может быть, вы принесете мне исцеление или хотя бы облегчение моих страданий. Ну, позволь-ка мне взглянуть на твой живот. О, господин лекарь, не прикасайтесь ко мне, прошу вас. Почему это? Да всё болит, господин лекарь. Мне кажется, что ваше прикосновение просто убьет меня. Не убьет, я осторожно. Поспес потянулся худой рукой к больному, но испуганно дёрнул ее, когда рот завопил изо за всех сил. Помогите! Убивают! «Ты чего орешь?» — удивился Эскулап. «Ко мне нельзя прикасаться, господин лекарь. Мне сейчас невыносимо даже мысль об этом». «Да? А так орать тебе разве не больно?» «Больно, господин лекарь. Но ведь надо как-то спасаться». Поспес с недоумением повернулся к кушарю, стоящего рядом. «И давно это с ним?» «Давно, господин?» «С тех самых пор, как на него упало дерево, он учудит». Последовал флегматичный ответ. «Но я не об этом спрашиваю». А я о том, что случилось после схватки с Рунером. Это все только ухудшило, господин лекарь. Да. Ролл, а ты пил тот успокоительный отвар из трав, который я тебе дал? Пил, господин лекарь, а как же. И что, помог? Замечательно помог, господин лекарь. Спасибо вам. И ты стал после него спокойнее? Хотя по желанию занять место дружинника этого не скажешь. Конечно. Стал даже равнодушным. Без сомнений. А как же схватка, испытание, твои наглые выходки и дерзости, что-то не похоже, что ты успокоился. Я успокоился, господин лекарь, с убеждением в голосе заверил его Виктор. Теперь гораздо спокойнее отношусь к тому, что обо мне подумают другие. Брови по поползли вверх, однако, видимо, лекарство оказало на тебе некоторое необычное воздействие. Виктор решил не давать посетителю времени подумать об этой проблеме. «Господин лекарь, могу ли я попросить кое о чем вас?» «Перед смертью...» приголос голос безнадежного больного областного слаба наполнен дрожью. «Перед какой смертью, Ролд?» «Что-то не очень похоже, что ты умираешь. И не понимаю, почему». Антипов решил, что настал момент для ненавязчивого объяснения причин этого. — Ну, если я не умираю, не могли бы вы мне дать лекарство, от которого быстрее все заживает? — прошептал он. — Чтобы уже через несколько дней я был на ногах, несмотря на переломы. Поспес потерял всякую надежду осмотреть больного, уселся на скамью возле стола и пригладил остатки волос. — Если бы оно у меня было, обязательно дал бы. — Но такого лекарства нет, — произнес он, внимательно вглядываясь в лицо пациента и пытаясь понять, что же все-таки происходит. А мой отец говорил, что есть, пробормотал Виктор, поспес быстро отвернулся к кушарю. Тот выглядел ошарашенным. Это отвар из кестра, господин Лекарь. А типа специально выбрал то растение, в котором был уверен. Кестр подорожник на его родном языке. Пользовался и здесь большой популярностью, и был известен даже ролту. Чушь, старик покачал головой. Отвар из листьев кестра «Используется при удушливом кашле, а из семян при бесплодии у женщин». «Век живи, век учись», – подумал Виктор и проникновенно произнес, слегка выбиваясь из роли. «Господин лекарь, это наш старинный семейный рецепт, который достался еще от прабабки. Чтобы кестер помог при ранениях, его нужно собирать ранней весной, первую неделю после появления ростков. А иначе бесполезно, ведь правда, отец?» Кушарь порывался что-то сказать, но подавил это желание лишь кивнул, изумленно глядя на рота. «И что, ты пьешь этот самый отвар из ростов Кестра?» Кептически поинтересовался попес. «Да, господин лекарь», — прошептал Виктор. «Хотя его осталось очень мало, ну, не на два, три еще. Но пока не помогает. Думал, что ваше лекарство лучше поможет». Ну — Ну-ну, полагаю, что узнаю о результатах. Буду очень удивлен, если выяснится, что у кестра есть новые свойства. Гость слабо улыбался тонкими бледными губами, словно услышал не очень смешную, но в целом хорошую шутку. — Конечно, господин Авицена, ты будешь удивлен, это я тебе гарантирую, — принялся размышлять Виктор. — Причем сразу не поверишь. Разумеется, ведь явно не дурак. — Да и какая разница, веришь ты мне или нет. Ведь опровергнуть меня может только одним способом – проверить эти самые ростки. Но у тебя они вряд ли есть. А у меня через пару дней все якобы закончатся. И будем ждать весны. А еще до нее дожить нужно, чтобы собрать ростки в первую неделю после их появления. Байка, оркестре сработает как надо, я буду вне подозрений. И интерес к моему чудесному исцелению через месяц пойдет на убыль. А по весне обо мне уже все забудут. Так что проверять можешь, сколько душе твоей угодно. Время работает на меня. А если я сумею быстро выздороветь, господин лекарь, это же поможет вам в вашем нелегком труде? Конечно, рот конечно. Поспес теперь открыто посмеивался над мыслью о том, что кестер может влиять на скорость заживления и переломов. И тогда вы пойдете мне навстречу? «На какую встречу, Ролд?» – не понял посетитель. «Научите меня читать и писать!» Поспес, не переставая улыбаться, погладил свою жидкую бородку. «Если ты быстро выздоровешь, то обещаю!»